Вернусь к рассказу. Получилось, что из-за независимости и необходимости защищать себя я начал отвергать почти все, что исходило от других. У меня совсем не было друзей. Богатые не разрешали своим детям играть со мной, потому что я был неуправляем и не ценил того, чем они обладали. Родители из бедных семей тоже не позволяли своим детям играть со мной в основном из страха и предрассудков. Почему-то они полагали, что я как-то связан с нечистой силой. Я видел по их глазам и поступкам, что временами они почти боялись меня, но сами не знали причины своего страха. Был человек, который, в отличие от других, проявлял доброту ко мне, но не часто, в зависимости от того, кто это мог увидеть. Удивительно, правда? Как в Средневековье». «Невзирая на все это, я рос вполне счастливо и проводил большую часть времени в лесу или у озера. У меня был друг, которого можно было бы назвать невидимым. Я рассказал о нем в первой книге, но, к сожалению, сейчас не в состоянии рассказать подробнее об этом приятеле и наших приключениях. Воспоминания слишком расплывчатые. Всплывают лишь отдельные обрывки, вспышки былого». Я знаю, что помню больше, но в настоящее время дверца в эту часть моего ума закрыта на замок. Я стучал в нее руками и ногами, но она не открывается. Поэтому я на некоторое время оставлю это как есть и расскажу то, что помню. Я попросил у Сали напиться и продолжил рассказ после того, как она принесла воду. Из-за занятости родителей и гостиницы... А также из-за болезни матери я располагал полной свободой, путешествовал куда угодно и занимался, чем хочу. Одиночество не волновало меня. К тому же я не был полностью одинок. Оглядываясь назад, вспоминая ощущение, как будто за мной кто-то наблюдал, может, даже заботился. Особенно это чувствовалось в лесу. В памяти всплывает один случай. Я притянул домой найденную в лесу телегу, огромную телегу для перевозки дров с большими дровяными колесами. Я не собирался ее красть, лишь одолжил на время. Телега идеально подходила для спуска с горы. «Я уже имел на примете подходящую горку. Это была длинная узкая дорога прямо около нашей гостиницы, очень крутая, но прямая, но почти прямая. Это была не однодневная затея и требовала тщательного планирования. Полдня на то, чтобы привезти телегу к горке, а затем затащить на вершину, я собирался несколько раз съехать вниз и возвратить телегу на следующий день. Я отправился за ней рано утром. Пока я тянул ее по лесу, время от времени ощущал, как мурашки пробегали вверх по позвоночнику». «Много раз я останавливался, чтобы оглядеться по сторонам, но, ничего не заметив, продолжал свой путь. Когда я, наконец, втянул телегу на вершину горки и приготовился съехать вниз, появился мальчик по имени Ричард. Я часто встречал его в своих путешествиях и полагал, что он хочет дружить со мной, но опасается быть замеченным в такой компании. Он поинтересовался, чем я занимаюсь, и в ответ услышал мой восхищенный рассказ о предполагаемом увлекательном приключении». Так я совершил свою первую продажу. Увлек Ричарда идеей настолько, что он захотел присоединиться к проекту. Мы забрались на телегу. Ричарду предстояло сидеть сзади и при необходимости тормозить, а сам я собирался управлять телегой. Я дал ему палку и объяснил, как тормозить ею, мешая вращению колес, после чего мы тронулись вниз. Скорость спуска превзошла все мои ожидания и предварительные испытания. Быть может, лишний вес вызвал эту проблему, но так или иначе от тормозов не было проку. Скорость выросла настолько, что Ричарду пришлось выкинуть палку, чтобы просто удержаться в несущейся телеге. А следующая трудность выявилась быстрее, чем я ожидал. Мои попытки управлять телегой почти не давали результатов. Деревянные колеса по внешней стороне ободьев были обиты полосами стали, я повернул колесо к небольшой поросшей травой поляне в конце спуска, совсем рядом с автотрассой, но у колес не было достаточного сцепления с грунтом. Даже если бы оно и было, это не сильно помогало бы на такой скорости. Мы все равно не смогли бы остановиться, выехав на маленькую поляну. Это была всего лишь узкая полоска травы перед откосом над автотрассой. Времени не оставалось ни на что иное, как только принять происходящее, как есть. Но в самый последний момент колеса вдруг вошли в сцепление с грунтом, и телега стала поворачивать. Проехав около 6 метров по травяному участку, она внезапно остановилась. Передние колеса как будто заклинило, и телега качнулась вперед, катапультируя нас, как две ракеты. Мы пролетели по воздуху футов 20. Почему-то в полете Ричард обогнал меня и упал на землю доли секунды раньше, чем смягчил мое приземление. Я упал на него сверху. Мы поднялись. И я пошел посмотреть, что же остановило телегу. Там не было ничего, даже камня. Путь, по которому катилась телега, был совершенно свободен от препятствий. Ричард стоял, где приземлился, и не желал приближаться к телеге. Я потолкал ее взад-вперед и сказал Ричарду, что телега в исправности. Но он развернулся и ушел. Очевидно, это был не лучший день для заключения новых союзов. И все из-за небольшой ошибки в расчетах. «Возможно, были причины тому, что у тебя не было друзей», — оборвала меня Салли. Она смеялась, придерживая голову руками, как поступает свидетель начала катастрофы. «С каждым может случиться», — с улыбкой ответил Эд. «Хотел бы я там оказаться». «Я пришел к такому же выводу», — согласился я. «Вы же могли убиться», — воскликнула Салли. «Что случилось, то случилось», — пожал я плечами. Несмотря на происшедшее годом или двумя позже, «Мы с Ричардом стали друзьями на короткое время. Я слышал, что он потом стал электриком и обзавелся семьей. Порой я задумываюсь о том, как бы эта история прозвучала из его уст. Без него это приключение было бы иным. Готова поспорить, что больше ты такого не сделаешь», — заявила Салли. «Ты опоздала. Мы уже повторили этот трюк с сыном. Он вспоминает об этом до сих пор как о дне, когда папа взял меня в полет. Но это уже другая история. Я желаю яркой звездочкой» первое на сегодняшнем ночном небе. Желаю иметь возможность снова увидеть тот сон, что так пришелся по душе прошлой ночи.